Глава номер 19. Напряжение на мостике корабля с каждой секундой становилось все плотнее. Казалось, еще 3-4 секунды, и его можно будет потрогать руками. А еще чуть погодя, от него можно будет отламывать куски и класть их в карманы. Так, ради интереса, чтобы посмотреть, что станет с ними потом. Превратятся ли они во что-то иное? или же сразу сублимируют, подобно кристаллам йода. «Минута до выхода», — сказал один из вахтённых офицеров. «Противник начинает перегруппировку», — тут же добавил другой. «Не прекращая огня, отходит назад». Поймав на себе очередной косой взгляд командующего, Алексей только молча закатил глаза. Посмотрев в другую сторону, он увидел до предела счастливое лицо Накуара. Но разумеется, он сидел в кресле, пристегнутый всеми страховочными ремнями на мостике корабля в момент выхода из гиперспейса, да еще и в боевых условиях. Ни один Энсин, ни до, ни после него не удостаивался и не будет удостоен такой же чести. И если им все же суждено погибнуть, Энсин на Куар и Мокода умрет счастливым. Алексей попытался понять, А какие чувства испытывает он сам? Нельзя было сказать, что ему было абсолютно все равно. Но в то же время... 30 секунд до выхода. Интересно, что скажет Офар, если ничего не произойдет? Они выйдут из гиперспейса, а вражеские корабли останутся. Вот и все. И они никогда не узнают, кто же на них напал. Никогда. 20 секунд. Портал готов нас принять. — Охур, предупредите портал о чужих кораблях. — Да, фортуан-капитан. — 15 секунд. — Кто сегодня на Шен а — услышал Алексей тихий шепот. Это был вахтенный офицер инженерной группы. По графику оператор И-25. Также тихо ответил ему офицер-оружейник. — Это Мара, — улыбнулся инженер. — Робот, — погрозил ему пальцем оружейник. «Отставить разговоры!» — рыкнул капитан. Впрочем, вполне миролюбиво. Он, как никто другой, понимал, что история сия стара как мир, и бороться с этим совершенно бесполезно. В те времена, когда возводились первые порталы, и их обслуживали живые операторы, на тот случай, если вдруг что-то пойдет не так, человек или любое другое разумное существо — всегда среагируют быстрее и точнее, чем безжизненная программа, которая к тому же пока еще работает в тестовом режиме. В каждой группе операторов портала непременно имелась девушка с ангельским голосом, в задачу которой как раз и входило общение с вахтенными офицерами, прибывающих и убывающих кораблей. Со временем работа порталов была полностью автоматизирована, техники лишь проводили плановые осмотры системы. Однако с экипажами кораблей операционные системы порталов продолжали общаться милыми женскими голосами. Именно по этой причине среди пилотов была очень популярная корабельная легенда о том, что далеко не все операторы порталов — автоматы. Некоторые из них — живые женщины, которые время от времени заступают на смену, чтобы... Тут версий было множество. Но все причины, по которым женщинам приходилось время от времени подменять автоматы, всеми пилотами признавались чрезвычайно вескими. Единственное, в чем они не сходились во мнении, это как все же отличить живую цыпу от робота. Здесь уже у каждого была своя методика. Зато и после каждого прохода портала разговор о том, кто же их сегодня обслужил, женщина или автомат, хватало надолго. 15 секунд. Капитан установил напротив себя экран, на котором были обозначены контуры портала. Командующий Офар, видимо, по привычке переплел пальцы рук и положил на них подбородок. «Фортуан, командующий». Алексей помахал рукой, чтобы привлечь к себе внимание главы ОСБФ. Взгляд у Офара снова другой, ожидающий. Вот только что он ждет. Пальцы расцепите. Алексей, для примера, свел и снова развел свои пальцы. В таком положении, если вдруг тряхнет как следует, вы их рискуете переломать. Офар ничего не сказал. Но совету последовал. Расцепил пальцы и положил ладони на подлокотники. 10 секунд. 9. Алексей тоже положил руки на подлокотники и закрыл глаза. 8. Ну и ладно. Семь. Ну и хорошо, если ничего не случится. Шесть. Целее будем. Пять. И тут корабль тряхнула так, что даже капитанский мостик, оснащенный собственной системой гравикомпенсации, будто сорвался с места и полетел, крутясь куда-то сквозь пространство и время. Во всяком случае, у Алексея точно возникло ощущение, что он пару раз перевернулся через голову. Четыре. Офицер Элмар. Гипердвигатель в порядке. Три. Инженерная группа докладывает. Две. Стрингер на восьмой палубе перебит. Одна. Два сантиметра. Портал. Темнота. Вспышка. Снова темнота. На обзорном экране бездонная космическая тьма, подбитая тоненькими гвоздиками серебрящихся звезд. В левом верхнем углу экрана огромный малиновый шар, главной звезды системы Гордон-3. Две другие звезды, белые карлики Гордон-Б и Гордон-С, были не видны на фоне величественного гиганта Гордона-А. Дамы и господа, коллектив портала Шен А5 рад приветствовать вас в нормальном пространстве. К вашим услугам кафе, рестораны, бары, Комнаты релаксации, медитационные центры, курительные комнаты для тех, кому нет дела до собственного здоровья. С полным перечнем услуг, предлагаемых порталом Shen A5 и сопутствующими комплексами, вы можете ознакомиться в нашем биюле. «Робот», — уверенно заявил оружейник. «Женщина», — не менее уверенно возразил инженер. «Только притворяется автоматом». «Офицер Элмар, доложите о состоянии корабля». Повреждена кормовая часть. Пальцы офицера техника забегали по расположенному перед его креслом виртуальному экрану. Степень повреждения не критическая. По предварительным оценкам, 11%. Серия мощных ударов была нанесена по левому борту в области восьмой палубы. Неизвестный тип энергетического оружия. Вставил офицер-оружейник. По предварительной оценке, Мощность соответствует 14-15 баллам по шкале Фрама. «Вам стоит на это взглянуть, Фортуан, капитан!» «Что?» «Восьмая палуба!» «Фортуан, капитан!» Встрял в разговор офицер связи. «Срочный вызов! Охотник, 12!» «На экран!» Капитан Уней пальцем указал на висевший справа от него экран, а затем движением руки переместил его в центр. Не успел он сделать это, как на экране появилось лицо капитана Охотника-12. Судя по тому, как дергалось и тряслось изображение, корабль нещадно мотала из стороны в сторону. Капитан Итар обеими руками держался за поручень, но ему все равно было трудно сохранять равновесие. Расположенный перед ним экран уплывал то в одну сторону, то в другую. Так что временами изображения капитана Охотника-12 Вообще исчезало, а вместо него появлялось изображение одного из вахтённых офицеров. Судя по нашивке, оружейника. Без головного убора, но с крайне довольным выражением на лице. «Что у вас происходит, капитан Этар?» Вытянув шею, капитан Охотника-12 взглянул в экран. «Нас мотает!» «Это заметно», — улыбнулся капитан Уней. «В чем проблема?» «Мы подцепили одного!» «Отлично!» — пристал со своего места командующий. «Где он?» «Ну, собственно, это он нас и мотает. Вы нас не видите?» «Секунду, капитан Интар. «Офицер Кефест! Изображение Охотника-12 на второй экран!» Экран, через который осуществлялась видеосвязь с Охотником-12, капитан Уней сдвинул чуть влево, разместив рядом с ним другой. Внешняя камера с которой транслировалось изображение на второй экран, резко дернулось в сторону. Изображение на экране смазалось, а затем рассыпалось на пиксели. «Простите, фортуан капитан, настройки внешних камер после гиперспейса слетели. Сейчас все исправлю». Изображение начало стабилизироваться. «Все, как вы обещали, капитан Уней», говорил между тем капитан Итар. «Они ударили с кормы». Точно на уровне третьей палубы. Если бы инженеры не установили несколько распорок, перебитый стрингер прошил бы кожух двигателя, как... А кто его знает как? Факт в том, что мы чудом избежали гибели. Без Хайма-Дрёшера нас бы на скорости размазало по зоне портального перехода. Как вы узнали, что затевает враг? Алексей вновь зябко поежился, почувствовав на себе цепкий, колючий взгляд главы, ОСБФ. Оперативный разведданные, уклончиво ответил капитан Уней. Ясно. Капитан Итар понял, что прямо сейчас он ответ на свой вопрос не получит. Тем не менее, мы запустили четырех ловчих из пяти. Два мазанули. Два других подцепили корабль-призрак. Ну или что там. В общем, мы что-то там выволокли из гиперспейса. Изображение на экране наконец-то сделалось четким. Капитан Уны поднял руки и развел их в стороны, растянув экран до максимального размера, при котором он занимал почти всю стену. Картинка на экране потрясла воображение. Никто из тех, кто находился на мостике, никогда прежде не видел ничего подобного. Ловчий Охотника-12 представлял собой сложную самоорганизующуюся систему механических магнитных, силовых и молекулярных захватов, оснащенную маневренными реактивными двигателями на химическом топливе и предназначенную для охоты на вражеские корабли. Разумеется, линейный крейсер даже десяти ловчим было не удержать. Но, скажем, небольшой корабль-разведчик стал бы легкой добычей даже для одного ловчего, который моментально опутал бы его сетью энерготросов, и силовым лучом соединил бы с базовым кораблем. В неактивном состоянии Ловчий выглядел как большое железное яйцо, но открывшись, он становился похож на гигантскую, уродливую помесь ежа с каракатицей. Во все стороны из него торчали иглы, щупальца и захваты, готовые мертвой хваткой вцепиться во все, что окажется поблизости. На экране было видно, как двое Ловчих отчаянно сражаются с многократно превосходящим их по размеру комком бледно-голубой аморфной массы. Комок, в который вцепились ловчие, состоял из широких, наслаивавшихся друг на друга полос. То и дело, и щел между этими полосами, то в одном, то в другом месте, вырывались плазменные струи, из-за чего весь ком хаотично дергался из стороны в сторону, дергая вслед за собой ловчих а вместе с ним и Охотника-12, пытавшегося удержать всю эту неустойчивую систему на растяжке из двух тросов и дюжины силовых лучей. «Что это вообще такое?» — медленно произнес командующий таким тоном, как будто у него имелись серьезные подозрения насчет того, что только он один не знает ответа на этот вопрос. «Это один из кораблей-призраков». «Атаковавших нас в гиперспейсе, фортуан командующий», — ответил на вопрос Офара капитан Итар. «По всей видимости, у него не было системы стабилизации пространственной структуры, без которой в гиперспейс лучше не суваться. Либо она принципиально отличается от нашей и по какой-то причине не сработала». «Это корабль-призрак несколько раз вывернулся наизнанку», — уточнил капитан Уней. «На его борту не осталось ничего живого». Вряд ли мы даже сумеем восстановить первоначальную форму корабля. Но плазменные струи, которые из него вырываются, даже предположить не берусь, что они собой представляют и что является их источником. Но смотрится красиво, — заметил капитан Итар. «Отпустите, ловчих, капитан Итар. Думаю, этот шар уже никуда не денется». «Согласен, капитан Уней». Ловчие оцепились от вращающегося комка непонятной материи, превратились в шары и покатились в сторону базового корабля. А ком, некогда бывший кораблем призраком продолжил крутиться примерно на одном месте, поворачиваясь в ту сторону, куда направлял его очередной плазменный выброс. Подработав маневренными двигателями, экипаж Охотника-12 стабилизировал положение корабля. «Как же надоела эта болтанка!» — недовольно буркнул капитан Итар. «С кораблем все в порядке?» — капитан Итар. «Ну, имеется пара дырок в корпусе. Не без этого. Но мы на них уже наложили временные пластыри и скоренько залатаем. Других серьезных повреждений нет. А экипаж?» «Семь человек раненых Приводите корабль в порядок, капитан Итар. Есть капитан Уней» капитан Уны оттолкнув в сторону экран, на котором только что было лицо капитана Итара. Офицер Элмар. Что там на восьмой палубе? Даю изображение на третий экран, Фортуан капитан. Фанер Он Уней переместил поближе к себе указанный экран. На экране появилось изображение стены отсека со снятой панелью и трубами коммуникации внутри. Из пробоины в одну из труб со свистом вырывалась тонкая струя какого-то белого газа или пара. Внизу экрана появилось обозначение камеры, с которой транслировалось изображение. Камера и 814 старший техник Бизер-Ил-Нопума. «Портуан, капитан!» — послышался голос за кадром. «Это старший техник Нопума. Мы на восьмой палубе в двигательном отсеке». «Я очень хочу, чтобы вы взглянули на то, что здесь произошло». Старший техник сделал несколько шагов в сторону. «Вот, посмотрите. В кадре появилась рука техника, указывающая на толстую титановую штангу, выходящую из стены и согнутую едва ли не под прямым углом. Это стрингер, по которому был нанесен удар. Как им это удалось, понятия не имею. Только внешняя обшивка осталась практически неповрежденной». Роботы, обследовавшие ее снаружи, обнаружили лишь незначительную вмятину. Однако Стрингер, как вы сами видите, лопнул и согнулся под прямым углом. Камера скользнула вдоль серебристого титанового бруса. Он пробил две палубные обшивки. Вот его конец. На экране вновь появилась рука старшего техника. Он с трудом просунул два пальца между неровным, зазубренным концом лопнувшего Стрингера и блестящим боком защитного кожуха. «Два сантиметра, фортуан, капитан!» «Ровно два сантиметра отделяли нас от гибели!» «Это...» Старший техник похлопал по стенке кожуха. «Гипердвигатель Дрешера. «Круто!» Шепотом произнес Алексей. «Что именно?» Посмотрел на него на Куар. «Никогда прежде не знал расстояния, отделявшего меня от смерти!» «Эй! Эй!» Офицер Элмар, перегнувшись через подлокотник, окликнул Алексей вахтённого офицера. «Можно мне скриншотик с этого экрана?» Фортан, понимающе улыбнулся и сделал знак молнии вопрос. Секунда, и биюл Алексея просигнализировал, что получено новое сообщение с вложением. Алексей показал офицеру Элмару большой палец. «А в Кандакане?» — спросил Накуар. «Что в Кандакане?» «Там ты не знал, сколько осталось?» Алексей надул щеки и медленно выпустил воздух через сжатые губы. «Умеешь ты задать вопрос, Фортуан Энсин?» «Прости, я не хотел». «Не в этом дело. Просто в такой ситуации...» «Знаешь, один космодесантник, побывавший в стольких боевых операциях, что нам с тобой и на пару даже и не снилось, сказал, «Если ты думаешь о том, сколько тебе осталось...» Значит, тебе уже кирдык. Алексей щелкнул языком. Вот так. «Кирдык? это. Это на древнеземном. На Фортанском можно перевести как смерть, подкравшаяся незаметно. Если бы не ваш приказ, Фортуан капитан, об укреплении Стрингера, мы бы сейчас уже не разговаривали. Продолжал меж тем старший техник с восьмой палубы. И должен честно признаться, Фортуан капитан в тот момент, когда мы услышали этот приказ. Ну, в общем, мы тут было решили, что у вас что-то не в порядке. На мостике я имею в виду. Главное, Фортуан но Пума, что вы незамедлительно выполнили полученный приказ. О да, Фортуан, капитан. И позвольте сказать, после того, что произошло сегодня, мы выполним любой ваш приказ. Даже если... Ну, вы меня понимаете, Фортуан, капитан. Понимаю. Фортуан Нопума. Простите, но у нас здесь еще множество других неотложных дел. Да, Фортуан, капитан. Благодарю вас, Фортуан, капитан. Капитан Дунней оттолкнув в сторону погасший экран. Как другие корабли? Из Гиперспейса вышли все, ответил вахтенный офицер. Тральщик C4 и малый палубный авианосец Конный Фар имеют серьезные повреждения ходовой части. У эсминца ран -Конор несколькими прямыми попаданиями практически уничтожила орудийную палубу по левому борту. У остальных незначительные повреждения, которые не скажутся на их боевых качествах. Люди. Пока сообщения об 11 погибших. 8 на Ранканоре во время взрыва орудия. Ну, мне, пожалуй, пора приступать к своим прямым обязанностям. Сделав знак бровями на Куару, Алексей плавно поднялся на ноги и скользящей походкой двинулся к выходу с капитанского мостика. Очень надеялся на то, что десантники, с которыми ему пришлось повздорить, не ждут его за дверью. «Энсин может быть свободен», — не двигаясь с места, произнес командующий. «А вас, Фортуан Бузин, я попрошу остаться». «Спасибо, Фортуан Командующий, но я уже получил столько впечатлений!» «Это приказ, Фортуан Бузин. Ну, если так...» Алексей покрутил головой, поводил руками и, не найдя иного пути к спасению, с явной неохотой вернулся в свое кресло. Он уже представлял себе, что сейчас начнется. А именно, допрос с пристрастием, в ходе которого фортаны будут пытаться выяснить, каким образом землянин узнал о планах нападавшего на них гиперспейси коварного врага. И все бы ничего, да только Алексей понятия не имел, что им ответить. Они ведь не поверят. Если он скажет, что все это только интуиция, что в тот самый момент, когда он увидел томограмму человека с травмированной грудной клеткой и врач сказал, что обломок ребра мог бы проткнуть ему сердце, у него в голове что-то щелкнуло, и он понял. Нет, не понял, а со всей отчетливостью представил, что то же самое может случиться и с кораблем. А потом также быстро сообразил, что не было никакого смысла нападать на корабли в гиперспейсе, кроме как с целью размазать их между измерениями. Но в это ведь никто не поверит. Разумеется, нет. Потому что он и сам не поверил бы. Командующий Фар поднялся на ноги. Весь он выглядел так, как будто готовился дать бой незримому, но от этого не менее опасному врагу. И осанка у него была соответствующая, и разворот плеч. И руки он держал сцепленные за спиной, и губы сжал в тонкую, чуть розоватую полоску. Алексей наклонил голову, прикрыл глаза, вспомнил лицо Лилаулу Кейри Офар. И от этого ему стало еще муторнее на душе. Но в самом деле, почему все так по-дурацки складывается? Хотя Лила здесь, конечно, совершенно ни при чем. К вящему удивлению Алексея, свой первый вопрос командующий Офар адресовал не ему. «Где же Сайтаны? Капитан Уней!»